Глава 19. Внутри что-то щёлкнуло. Утренний морозный ветер ударил Ральфу в лицо. Он открыл глаза и посмотрел на стоявшую рядом женщину. Всего мгновение он видел развивающуюся наподобие газового бального платья ауру, а затем это была просто Луиза, выглядевшая на 20 лет моложе, чем неделю назад. И абсолютно неуместная на больничной крыше в лёгком осеннем пальто и строгом костюме ральф крепче прижал к себе дрожащую от холода женщину клото и лахесиса не было и в памяти хотя, возможно, они стоят совсем рядом, подумал ральф скорее всего так оно и есть неожиданно он снова вспомнил поговорку ярмарочных зазывал о том, что нужно платить, если хочешь играть так что подходите, джентльмены, и выкладывайте свои денежки Но чаще всего разыгрывают именно тебя. Разыгрывают как простака. Интересно, почему это чувство возникло именно сейчас? Потому что некоторые вещи ты так никогда и не узнаешь. Раздался внутри голос Кэрлайн. Они провели тебя по многим очень интересным, но боковым тропинкам, не подпуская к главному, пока не стало слишком поздно для вопросов, на которые им не хотелось отвечать. Не думаю, чтобы всё это произошло случайно. А ты? Нет, Ральф был согласен с ней. Ощущение, что некая невидимая рука подталкивает к тёмному туннелю, где его может поджидать что угодно. усилилось ощущение, что им манипулируют. Он чувствовал себя маленьким, уязвимым и испуганным. Вот мы идём до дома, стуча зубами произнесла Луиза. Как ты думаешь, который час? Судя по всему, около 6. Но когда Ральф взглянул на часы, и он увидел, что те остановились, ведь их не заводили со вторника, Проследив за взглядом Луизы, Ральф увидел общественный центр, стоящий островом среди океана автостоянки, огромный саван, окружавший здание всего мгновение назад, исчез. "О нет, не обманывай себя, дружок. Сейчас ты может и не видишь, но он по-прежнему здесь". "Ещё рано", ответил Ральф, прижимая к себе Луизу, когда ветер смахнул волосы, теперь почти совсем без признаков седины. Собе. Но нам следует поторопиться, чтобы не стало слишком поздно. Луиза, понимающе кивнула. А где осесись и... на уровне, где ветер не пронизывает тебя до костей? Пойдём. Давай искать дверь, чтобы выбраться с этой дурацкой крыши. Луиза, трясясь от холода, смотрела на город. Что же он сделал, тихо спросила она? Если не подложил бомбу, тогда что он придумал? Возможно, он установил бомбу, но собаки с натренированным нюхом ещё не обнаружили её. А может быть, это такое вещество, которое собаки вообще не в состоянии учуять? Канистра с бензином, припрятанная на крыше или что-то маленькое, заложенное в туалетный бачок. В конце концов, он зарабатывал себе на жизнь химией, пока не бросил работу, чтобы стать круглосуточным психом. Возможно, он хочет отравить их газом, как крыс. «О, Боже, Ральф!» Луиза, прижав руку к груди, посмотрела на него встревоженными, расширившимися от ужаса глазами. «Пойдем, Луиза, пора выбираться». Теперь Луиза откликнулась довольно охотно. Ральф подвел ее к двери, лихорадочно надеясь, что та открыта. «Две тысячи человек!» Почти простонала женщина, когда они приблизились к двери. Ральф почувствовал облегчение, когда ручка поддалась, но Луиза ледяными пальцами ухватила его за запястье, прежде чем он успел распахнуть дверь. Её обращённое вверх лицо горело безумной надеждой. Может быть, маленькие человечки лгали нам, Ральф? Возможно, они преследуют личные корыстные цели, смысл которых нам никогда не постигнуть, и поэтому они нам солгали? Не думаю, что они могут обманывать, медленно ответил он. И что самое ужасное, Луиза, они просто не могут. К тому же существует ещё и это. Ральф указал в сторону общественного центра, окружённого грязной мембраной, которую они уже не видели, но знали о её присутствии. Луиза не повернулась, чтобы посмотреть. Вместо этого она сжала холодные ладони его пальцы. открыв дверь и пошла вниз по лестнице. Ральф, открыв дверь у подножья лестницы и выглянув в коридор шестого этажа, увидел, что там никого нет, и вывел Луизу. Они направились было к балку лифту, но остановились возле открытой двери с табличкой "Комната отдыха". В пустом помещении работал телевизор, а их старая знакомая Лизат Бенсон вела утреннюю программу новостей. Ральф вспомнил тот день, когда он Луиза И Бил сидели в гостиной в Уизи, ели спагетти с сыром и смотрели репортаж об инциденте, когда здание центра помощи женщинам забросали куклами. Это произошло всего менее месяца назад. Внезапно он вспомнил, что Бил мог говорен никогда больше не увидит Лизет Бенсон, как они сможет забыть закрыть входную дверь. Ощущение потери, столь же яростное, как и ноябрьская буря. охватило его. Он никак не мог поверить в это. Как случилось, что Бил умер так быстро без лишних церемоний? Ему не понравилось бы, подумал Ральф, и не только потому, что смерть в больничном коридоре от сердечного приступа показалась бы ему дурным тоном. Но он видел, как всё произошло, а Луиза почувствовала, как Бил пожираем изнутри, и это навело Ральфа на мысль о саване. окутавшим общественный центр и о том, что произойдёт, если они не предотвратят выступление Сьюзен Дей. Он направился к лифту, но Луиза потянула его назад. Она заворожённо смотрела на экран телевизора. "Почувствует огромное облегчение, когда выступление защитницы права на борьбу с Сьюзен Дей станет историей", говорила Ризбет Бенсон, но так считает не только полиция. Очевидно, Как защитники жизни, так и сторонники выборо чувствуют, что находятся на грани конфликта. А сейчас репортаж Джона Киркленда в прямом эфире из общественного центра Дели. Джон, бледным хмурым мужчиной, стоящим рядом с Кирклендом, оказался Ден Далтон. На рубашке его виднелся значок с изображением скальпеля, нацеленного на ребёнка, свернувшегося клубочком в красном круге с пересекающимися по диагонали линиями. Горальф увидел полдюжины полицейских машин и два новеньких фургона, один с эмблемой NBC. По газону шли двое полицейских с собаками бладхаундом и немецким шефёрдом на поводке. Привет, Лиза. Репортаж ведётся из общественного центра. Общее настроение можно охарактеризовать как взволнованность и решимость. Рядом со мной находится Ден Далтон, президент организации Друзья жизни. столь яростно протестующий против выступления мисс Дэй. «Мистер Далтон, вы согласны с характеристикой ситуации?» «Что в воздухе витают беспокойство и решимость?» — спросил Далтон. «Да, можно сказать и так. Мы обеспокоены, что усилия Сьюзен Дэй, самой кровавой преступницы страны, могут увенчаться успехом, ибо это приведет к ежедневному убийству украинцев, 12 14 беспомощных нерождённых детей только здесь в Дерри. Но мистер Далтон и перебил его Далтон решительно настроенный доказать всем, что мы не нацисты, убоюканая болтовня дерьмовых политиков. Мистер Далтон, мы также хотим доказать всем, что некоторые из нас в состоянии постоять за свои убеждения и выполнить священную обязанность которую любящий Господь возложил мистер Далтон. Друзья жизни планируют акты насилия. Вопрос заставил Дэна замолчать, стирая законсервированную живость с его лица, и Ральф заметил поразительную вещь. Злость и агрессивность скрывали тот факт, что Далтон испуган до смерти. Насилие Выдовил из себя Дэн, произнося это слово аккуратно, будто оно могло поранить ему рот. "Нет. Друзья, жизнь отвергает мысль, что неправым поступкам можно достичь чего-то правого. Мы планируем провести массовую демонстрацию. К нашей борьбе присоединятся защитники жизни из Огасты, Портленда, Портсмута, даже из Бостона, но насилия не будет". «А как насчет Эда Дипна вы можете говорить и от его имени?» Губы Далтона и так, плотно сжатые в одну нить, теперь, казалось, вовсе исчезли. «Мистер Дипна больше не имеет никакого отношения к друзьям жизни», — произнес он, и Ральф уловил в тоне говорящего «страх и гнев». «Как и Фрэнк, Фелтон, Сандра Макки и Чарльз Пикеринг, если вас это интересует». Взгляд Джона Кирклинда в объективе камеры был мимолетен, но красноречив. Он говорил о том, что, по его мнению, Дэн Далтон совсем спятил. «Вы хотите сказать, что Эдзипна и остальные личности, и, извините, но мне о них ничего не известно, организовали собственную группу, выступающую против абортов, нечто типа филиала? Мы не против абортов! Мы за жизнь!» — выкрикнул Далтон. А это большая разница. Жаль, что репортеры путают оба понятия. — Значит, вам неизвестно местонахождение Эда Дипна и что он планирует? — Я не знаю, где он, и меня это не интересует, как не интересуют филиальщики. — Однако ты боишься, — подумал Ральф, — если такой самоуверенный сморчок, как ты, боится, то я просто в ужасе. Далтон пошел прочь. — Кирклинт. Очевидно, решив, что еще не все выжил из него, отправился вслед за Дэном, разматывая на ходу шнур микрофона. «Но разве не правда, мистер Далтон, что пока Эд Дипно был членом вашей организации, именно он спровоцировал несколько протестов с элементами насилия, включая выходку с куклами, наполненными искусственной кровью в прошлом месяце?» «Вы все о том же», — спросил Дэн Далтон. «Я помолюсь за вас». мой друг, и зашагал прочь. Кирклинд удивленно посмотрел ему вслед, затем повернулся к камере. Мы пытались связаться с представителем противоположной стороны. Гретхен Тилбери, приложивший столько усилий, чтобы здесь, в общественном центре Дерри сегодня, состоялось выступление с Юзендей, но не смогли до нее добраться. Мы слышали, что мисс Тилбери сейчас находится в Хай-Рич, убежище для женщин, временно заменяющим им дом, которым владеет и управляет центр помощи женщинам. Очевидно, да? И её ассистенты готовятся достойно провести то, что по их мнению выльется в мирную демонстрацию и выступление сегодня вечером. Ральф взглянул на Луизу и произнёс: "По крайней мере, теперь мы знаем, куда ехать". На экране телевизора появилась Лизат Бенсон. Джон, существует ли реальная угроза насилия? И снова Киркленд, остановившийся перед вереницей полицейских машин, в руках он держал белый бумажный прямоугольник с напечатанным текстом. Служба безопасности обнаружила сотни таких карточек, разбросанных по газону перед общественным центром. Один из охранников утверждает, что видел автомобиль, из которого бросали карточки. Cadillac модели 60-х, коричневый или чёрный. На нём не было номерных знаков, но на заднем бампере имелась надпись: "Аборт это убийство, а не выбор". И снова студия и Лизан Бенсон крайне во всём заинтересована. И это написано на тех карточках. Джон Киркленд. Ты бы назвала это загадкой? Он взглянул на карточку. Если бы в вашем пистолете было всего две пули, и вы очутились в одной комнате с Гитлером, Сталиным и врачом, делающим аборт, и как бы вы поступили? Киркленд посмотрел в камеру и сказал: "Ответ, напечатанный на обратной стороне, гласит: "Всадил бы обе пули в такого врача". Джон Киркленд. Репортаж из общественного центра Дерри